Глава 13. Горький привкус победы. Флотилии "Стального" и "Саманты" Вилтины крушили Зриан. Те не ожидали такого мощного напора и отходили к планете под зонтик планетарной обороны. Бэта тоже продвигалась, постепенно оттесняя Зриан. Но вот её внимание привлёк открывшийся огромный портал. Оттуда вышла боевая платформа в окружении флота сопровождения. Зрелище потрясающее, пока кроме Беты никто этого не заметил. Потому что платформа вышла в зените над планетой и сразу открыла огонь по планетарной обороне. Флот Кротовой поддержал огнём. Такого напора планетарная оборона не выдержала, и образовалась брешь, в которую ударили кварковые установки. Бета вела бой и наблюдала за открывшимся зрелищем. Теперь платформу заметили все. Флоты зрянд дрогнули и пытались отступить, понимая, что тактический перевес на стороне мизавторов, но отступать некуда. Они попадали под удары корабельных батарей и гибли. А действие с платформой продолжалось. Планета начала коллапсировать и сжиматься. Гравитация скачкообразно росла, затягивая всю планетарную оборону, станции, платформы, спутники и другую инфраструктуру к точке коллапса. Флоты Зриан в растерянности наблюдали за действом, потрясённые масштабом происходящего. Планета сжалась почти в точку, и к этой точке унеслась платформа с флотом охраны. выбрасывая столбы плазмы тормозными двигателями перед собой. Такой манёвр мало помогал. Платформа неслась к гибели. У Беты всё сжалось внутри. Неужели конец? Неужели они погибнут? Больше всего она подумала о своём любимом Торе. Ну как он мог не предусмотреть последствия такого манёвра? Как он может оставить меня одну в этой вселенной? Как? Как? Как? Горе задывывало разум. Оставалось мгновение до столкновения платформы с точкой, в которую превратилась планета. когда платформа почти слилась с точкой, та резко пропала, и платформа с кораблями хранения понеслась дальше по вселенной на огромной скорости. Бэтон не помнила себя от радости, слёзы самопроизвольно текли по щекам, слёзы радости и счастья. Бой продолжался. Бэтон осмотрелась. Что-то изменилось. Что? Ну, конечно, зряне перестали вести огонь, деморализованные увиденным действием просто невероятного масштаба, деактивировали свои боевые центры. Такое случалось впервые за всё время противостояния, и Анна не знала, что делать. Командующая: "Зирянские корабли прекратили сопротивление. Что делать?" "Держите их на прицеле, но огни не открывайте. Не можем же мы расстреливать просто так. Мы же не звери, у нас тоже есть принципы". "Воевать одно дело, вести дипломатические переговоры совсем другое. Нужны совершенно другие навыки. Выто умела воевать с пелёнок, а вот договариваться нет. Сначала стреляла, потом думала. И такой рефлекс на планете Гастон не раз спасал ей жизнь. Пауза затягивалась. И тут она неожиданно вспомнила, как Саманта спасла однажды Тора, вступив в переговоры с командующим Зриан. Приняв решение, вышла на связь. Саманта, не понимаю, что происходит. Зриане не хотят воевать. Может, ты поговоришь с ними? У тебя вроде опыт есть. Да какой опыт? Так, импровизация под давлением обстоятельств. Ладно, попробую. Сказать сказала, а с чего начать, не могла сообразить. По сути дела, одержана победа, только её надо закрепить. Саборовалась и активировала связь. Командующий зрянским флотом, предлагаю сдаться, сказала и замолчала. Наступила пауза, которая тянулась долго. Наконец, послышался ответный стрекот, и переводчик зачистил. Мезавторы, вы сильные бойцы и обладаете невероятной мощью, но для победы этого недостаточно. Нужно сломить наш дух. А этого вам пока не удалось сделать. Вы уничтожили планету, но не уничтожили желание биться с вами. В знак солидарности с погибшей планетой мы принесём себя в жертву космосу, чтобы он помог с вами расправиться, чтобы он стал на нашу сторону. Что означало это радо сразу не понять. Видимо, какая-то религиозная традиция, о которой они пока не знали. Саманта, что он имел в виду? Не знаю, попробую выяснить. Но выяснить не успела. Корабли Зриан стали взрываться один за другим. Зряне предпочли смерть позорному плену. Достойный выбор. Пространство освещали вспышки взрывов. Экипажи наблюдали за невероятным действом массовым уходом в вечность. Появилось чувство роднего уважения. Зряне сражались до конца и умерли из-за солидарности с жителями планеты. Тягостно-красочное зрелище закончилось. Флотный завтор остался один на поле боя. Победа отдавала горечью какой-то неправильности. Поздравляю экипажи ударного флота с победой над врагом. Вы дрались как львы и заставили Зрян уйти в вечность, потому что они слабее вас. Зряне сделали свой выбор. Гибель их кораблей означает жизнь наших экипажей. Командующим доложить о потерях. Речь Бэтты развеяла горький привкус победы. Действительно, враг есть враг, и это его дело, как он уйдёт в вечность, с боем или без. Командующие занялись своими флотами. Бэта отдала команду своему заместителю заняться тем же, а сама заботилась судьбой платформы под командованием Тора. Вызвало последствий его и Кротова никакой реакции. Сканеры показывали удаляющуюся платформу с флотом, которая не меняла вектора движения. Становилось очевидным, что-то пошло не так. Возможно, отказали системы, а может быть, экипаж пострадал. Главное непонятна цель такого манёвра пройти в миллиметре от гибели. Никакой необходимости лететь в самое пекло коллапсирующей планеты не было. Теперь это неважно. Манёвр удался. Манёвр эффектный и в принципе оригинальный. Вряд ли Торы сделал его спонтанно, наверное, всё рассчитал, но гравитация оказалась слишком сильной. Придётся высадиться на платформу и посмотреть, что там произошло. Решила, что эскадры достаточно для рейда. Платформы и флота сопровождения выглядели неповреждёнными. Возможно, эвакуации не потребуется. Тут же мелькнула мысль: А если эвакуировать уже некого?